Такая же, как и особая еда для нее, которая помогала таким животным выделять экскременты-гранулы без запаха. Можно было даже обойтись без лотка. Генная инженерия предусмотрела все. Щенок тявкнул. Джейк достал его из коробки и поставил на пол. Глядя на его глазки, пуговки и смешные, непропорциональные большие лапы, даже он должен был признать, что этот щенок нелеп и мил. А ведь он терпеть не мог собак.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 Он скучал по детям. Конечно, он мог бы побороться за раздельную опеку, но такая возможность вряд ли бы ему была предоставлена. Его квартира-студия не подходила для детей. Еще одно эгоистическое решение, по мнению Амиры. «Нет уж, он подождет, а Амира простит его». «Ну, как вы его назовете?» — спросил он у детей. «Он похож на медвежонка Тедди», — ответила Кейтлин. «Тогда давайте и назовем его Тедди», — сказала Амира.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 Всё шло довольно неплохо. Он даже смеялся, понадеяться на то, что Амира предложит ему бокал вина. Она не предложила, но всё-таки обняла его на прощание. Он ехал домой по тихим улочкам, и на душе его было более спокойно, с тех пор, как Амира застала его со студенткой и интерном. Мог ли Ted исправить это положение? Он искренне сожалел о своём эгоизме, когда оставил её одну с близнецами по выходным.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 на этот раз она обошлась без сарказма. Они улыбнулись друг другу. Ты почти у цели, сказал он сам себе. Он позвал детей и загрузил им на планшет приложение, которое приобрёл на домашней странице Тэдди. Оно стоило едва ли не столько же, сколько сам ген, но это было необходимостью. Когда он обновил приложение, Тэдди тут же замер и происнёс: "Привет. Я, давай сюда имя. Мы пойдём гулять."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 И тыди не разочаровал. Он высунул голову и произнёс: "Джейк Тилман, ты всё ещё думаешь об азиатских цыпочках и о банальном сексе?" «О, "Боже", сказала ветеринар, даже не трудясь скрыть ухмылку на лице. "И вас взломали. Мы здесь частенько видим подобное". Она пристально посмотрела на Джейка. "У вас есть страховка? Без страховки лечение стоит дорого". "О да.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 История браузера ветеринарши была гораздо менее компрометирующей, чем у Джейка. Она проверяла жизненные показатели Тедди, а затем поместила его в какой-то механизм, напоминающий сканер. «В последнее время я чувствую себя все больше айтишником, чем ветеринаром», — пробормотала она, подключая аппарат, который через пару секунд запустился с урчащим звуком и дзинкнул. Ну вот и все. Он снова станет нормальным. Это может повториться снова. Ветеринар пожала плечами.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 Прислонив велосипед к дереву, он вытащил Тэдди из рюкзака. Тэдди ргнулся, гавкнул и посеменил к ближайшему стволу, обнюхивая место вокруг него. "Вот этот", прошептал Джейк. Запрыгнув на велосипед, он помчался прочь. Оглянулся, он увидел, как Тэдди бежит за ним. "Джейк Тилбот, подожди-мать-твою засранец!" Чёрт. Он быстро и закрутил педалями.